Илья ехал через всю Россию, а Россия, казалось, ехала через него, проникая в душу студента своими далями, убогостью и обилием, светом и мраком. Наконец поезд вкатил вагоны в пустынную Маньчжурию. Китайские солдаты выбегали из палаток. Вооруженные палками и секирами палачей, они строились под значками с уродливыми драконами. Харбин. Илью потрясло не то, что он в Китае, а будто и не выезжал из России. Типичный русский город, каких немало в провинции. блужные мостовые, фонари на перекрестках, а под фонарями городовые с селедками. Ниже города, вдоль пристаней, в лабиринте кривых переулков, в зловонии зловонье опиокурилин, публичных домов и игральных притонов, жила чума но все атаки ее на русскую часть Харбина отбивались санитарной инспекцией и врачебным надзором. Зато в китайских кварталах царила жуть, и под ногами детей прыгали громадные жирные крысы, которых китайские кули ловили, жарили посреди улиц, поедали и тут же умирали. В гостиницу Мамонтова не пустили. «Чумовых нам не надо, — заявил хозяин, — У меня почтенная публикас. Дамский оркестр на скрипках соль-мажор запузыривает. Господа разные мадамам разным букеты подносят. А вы здесь со своей чумой, извините за выражение, будете нереальны. Куда же мне деваться? Идите к своим в бараки. За четыре версты от Харбина был разбит противочумный лагерь. В казарме больницы. За высоким забором громадный двор, куда по рельсам загнали сотню вагонов, ставших палатами для больных. Тут же, заметенные снегом, высились штабеля трупов, имевших какой-то необычный азбестово-фиолетовый оттенок. В бараках собрались медики-добровольцы, съехавшиеся в Харбин со всей России. Мамонтов протянул им руку, и она повисла в воздухе. «Отвыкайте от этого!» сказала ему медсестра Аня Снежкова. «Сначала пройдите дезинфекцию, а уж потом здоровайтесь». Илья покраснела от смущения перед девушкой, пенсне упала с его носа и стала раскачиваться на черной тесьме. Вечером Аня Снежкова велела ему собираться. «А где взять балахон, маску и калоши?» «Вденьте гвоздику в петлицу фрака, если догадались привести его сюда». «Я приглашаю вас на бал в клуб КВЖД». «А разве вот не думал, что на чуме танцуют?» «Чудак, может, это наш последний вальс в жизни?» Когда музыка отгремела, Мамонтов сказал Ане Снежковой, «Поверьте, что я человек вполне серьезный. Моему сыну уже 12 лет, и я... Я сегодня очень счастливый, Анечка». Как и все чистые и непорочные люди, Он влюбился с первого взгляда. А утром их ждала встреча с чумой, самой настоящей. Самое трагическое в том, что здесь никого нельзя было обмануть, и никто сам не обманывался. Врачи хорошо знали, чем кончается встреча с чумою. Заразившись, они сами заполняли бланки истории болезни на свое имя, а в последней графе «Исход» выводили по латыни роковые слова «Exitus Letalis» — «Смерть». Почерк обреченных был разборчивый, у женщин даже красивый. Когда до смерти оставалось совсем немного, умирающему, по традиции, подносили шампанское, Он пил его и прощался с коллегами. Потом все выходили и оставляли его одного. Сыворотка из форта Александр I, с успехом примененная в Индии против бубонной чумы, здесь, в Харбине, осилить легочной чумы не могла. Кто заболел, тот умирал. Но чума, словно издеваясь, порой выписывала сложнейшие иероглифы загадок. Нашли русскую девочку, что сидела на постели, бездумно играя между умершими отцом и матерью. Врачи взяли ее в барак, проверили. Здорово, как ни в чем не бывало. счастливая. Но врачи на такое счастье не рассчитывали. Бывало, что под конец рабочего дня один из них говорил замедленно, «Я, кажется, сегодня увлекся и допустил ошибку, сдвинул маску, когда этого нельзя было делать».